Вольно. Что ж, товарищи, давайте знакомиться. Я новый начальник заставы. Ну, не пей по брат. А на ужин когда? Никогда, а что? Эй, -э -э -э! ну, подровняйся. Капитан Андрей Петрович Слобода. Рядовой Вейер. Гефрей Тареманов. Рядовой Гусев. Сержант Балуни. Рядовой Егоров. Ну что же, это у меня никак в глазах двоится. Никак нет, товарищ капитан, не двоится. Наши близнецы Егоровы, Иван и Василий. Трудно, конечно, различить их. О, даже улыбаются одинаково. Ну что ж, кого-то из вас придется произвести в ефрейтеры, чтобы хоть балычкам различать, кто Василий, кто Иван. А теперь отдыхать. Разойдись! А да где, вы говорите, я буду жить? На квартире старого начальника заставы. Э, только пока не надо туда. Там не убрано. Ну, это мы быстро. Ну, просто не знал точно, когда приедешь. Пойдем к нам. Иванна будет рада. Ведь мы с ней одни сейчас. Ребята-то все разлетелись. Да? Старшие в армии, а трое младшеньких в интернате. Хорошо учатся. А мы в аккуратку ужину поспеем. Ну, хорошо, пойдемте. Uh -huh. Как она у тебя, Евстрати Палеевныч? Хлопочет. Uh -huh. Да, за все берется и все успевает. А вот и она, узнает или нет. Да никак ты с гостем. Приглашай мать дорогого гостя. Ой, Андрюша, uh -huh. Uh -huh. сынок! Uh -huh. Вот самая, Анна Ивановна. Дай-ка я тебя поцелую. Ой. Да проходите вы в дом-то. Самовар же поспел. А вареньем угостите? О, припасла, припасла на всю орамшку. Это уж как водится. У нее запас. А старый-то начальник тебя, Андрюша, ну, не дождался. Ага. Не больно держался за заставу-то. А что так, Анна Ивановна? Не каждый выдерживает такой муше, Андрюша. Да ты пей, пей, да, чай-то, а да. ты нет. Спасибо, Анна Ивановна. Но вот я все равно не понимаю. Жить здесь, томиться, писать рапорты, да пропадена пропадом такая же. Хм. Уж лучше честно признаться, что для тебя идеал ночной сторож да. на овощебазе или там... Швейцар в ресторане. А, да, это точно, Андрюша. Раз страна. Я вот уж много лет на границе. А каждый раз, когда вхожу на контроль на следовую полосу, испытываю одно и то же чувство. Вся страна у меня за спиной. И так, старшина, его свою любить надо. А границ требует всего человека и не прощает слабости. Иванна! А? Постель-то, Андрюша, готова? Постелила, постелила! Спасибо за все. Как дома у мамы побывал. Ну. Так. Ну что, ж, завтра тебе знакомиться с хозяйством. Ну, вот, а сейчас ложись. Спокойной ночи, Мэр. Спокойной ночи, кстати, подожди. упражнения ноги на ширине плеч руки в стороны правой рукой достаем носок левой ноги и раз два левой рукой правый носок три четыре раз два три четыре раз два три четыре то есть страшина от физподготовки неважно надо подтягиваться есть товарищ капитан подтянуться с висподготовкой А потом зайдите ко мне в канцелярию. Слушаюсь, товарищ капитан. На месте. Шагом. На месте бегом. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, шеста, шеста, шеста. Быстрее. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два. Стой. Направо. Шагом! Прыщ! товарищ капитан. Входите и садитесь. <святый> садитесь. Спасибо. Так, а где мой заместитель? Лейтенант Чернецкий. Проявляет наряды. Должен прибыть с минуты на минуту. Ну, хорошо. Давайте посмотрим карту. Так, вот эта дорога в тыл. Угу. Ну, я по ней приехал. Это еще одна дорога. А, да, это хорошая грунтовая. Так, а вот это идет на юг. Эй. И вдоль нее село. Э -э Новая Каменка. Большое село. Да, большое. Тысяча тридцать человек. Школа восьмилетка. Клуб, колхоз крепкий. Да, там председатель, хозяйственный мужик. Ну, сам увидишь. Руку под Москвой потерял в 41-м. Ветеран, боевой мужик. Разрешите войти? А, вот, кажется, и мой заместитель. Кирилл Петрович, так? Лейтенант Чернецкий, заместитель по боевой подготовке.